Глава шестая. Там до сих пор сохранились ужасающе свежие следы трагедии, завершившейся в крипте 60 лет назад. Внутренняя сторона окошка, которое я видел, с улицы, прорытый туннель длиной в несколько метров, выбоины от пуль на стенах и сводах потолка, две маленькие деревянные дверки. А кроме того, там были лица парашютистов на фотографиях и их имена в текстах, на чешском и на английском. Там было имя предателя, там были застегнуты на все пуговицы непромокаемый плащ на плечиках, два портфеля и данский велосипед между плащом и плакатом. Там был тот самый Стэн, английский пистолет-пулемет со складным прикладом, это его заклинило в самый неподходящий момент. Там были женщины и опрометчивые поступки, о которых парашютисты вспоминали и упоминали. Там был Лондон, там была Франция, там были легионеры, там было правительство в изгнании, там была деревня под названием Лидице, там был Вальчик, подавший сигнал о приближении машины, там был трамвай, он шел мимо и тоже в самый неудачный момент, там была посмертная маска, Там было вознаграждение в 10 миллионов крон тому или той, кто выдаст. Там были капсулы с цианистым калием. Там были гранаты и гранатометчики. Там были радиопередатчики и зашифрованные послания. Там был вывих лодыжки. Там был пенициллин, который тогда доставали только в Англии. Там был целый город, находившийся во власти чудовище, которое прозвали «пражским палачом». Там были знамена со свастикой и знаки отличия с черепами. Там были немецкие шпионы, работавшие на Англию. Там был черный Мерседес со спущенной шиной. Там был шофер, там был мясник, там был почетный караул у гроба. Там были полицейские, склонившиеся над трупами. Там были чудовищные репрессии. Там были величие и безумие, слабости, предательство, мужество и страх, надежда и скорбь там были все страсти человеческие, уместившиеся на нескольких квадратных метрах, там была война и там была смерть, там были евреи в концлагерях, там были истребленные семьи, там были принесенные в жертву солдаты, там были месть и политический расчет. Там был человек, который, кроме всего прочего, играл на скрипке и фехтовал, там был слесарь, который так никогда и не смог заняться своим делом, Там был дух сопротивления, навеки запечатлевшийся на этих стенах. Там были следы борьбы между силами жизни и силами смерти. Там были Богемия, Моравия, Словакия. Там в нескольких камнях была вся история человечества. 700 эсэсовцев были снаружи. Примечание. Знаки отличия с черепами. Видимо, имеется в виду знак за борьбу с партизанами золотой, серебряный и бронзовый, которым награждался личный состав полевых частей Вермахта, Люфтваффе, Кригсмарине, СС, полиции и СД, принимавшие участие в проведении антипартизанских операций. Основные критерии для награждения были разработаны лично Гиммлером. Конец примечания.